Фильм LAX 2194 представлял собой так называемую научно-фантастическую комедию о грузчиках, которые работают в международном аэропорту Лос-Анджелеса. На этом можно было бы и завершить знакомство с этим фильмом, если бы не цифры в названии, которые придают делу новый поворот. Оказывается, действие этого фильма происходит в будущем, через 200 лет, а прилетают в этот аэропорт инопланетяне. В шоу снимался Райан Стайлс в роли офис-менеджера робота со странным акцентом. Если говорить серьезно, Райан уморительный комический актер, но зачем ему этот акцент? А бедный я должен был в этом бардаке играть главную роль служащего ответственного за решение вопросов, связанных с багажом прибывающих инопланетян. Как оказалось, их играли лилипуты в нелепых париках. Если все это звучит для вас неутешительно, то знайте, что в действительности все было намного хуже. Для начала мне пришлось надеть какую-то футуристическую рубашку, несмотря на мои опасения, повторюсь, это была комедия о грузчиках, действие которой происходит через 200 лет, а инопланетян играют лилипуты. Пилотная из серии принесла мне 22.500 долларов, так что на некоторое время выпивка и еда в кафе Формоза мне были обеспечены. Но было еще одно обстоятельство, из-за которого я был привязан к LAX двадцать один девяносто четыре, и я не мог участвовать ни в каких других шоу. А затем произошла катастрофа. Нет, я не о том, что LAX двадцать один девяносто четыре не продержался и один сезон. Это как раз слава богу, случилось так, что именно в это время хитом сезона стал сценарий нового шоу под названием "Друзья, как мы". Все, кто читал этот сценарий, говорили, что из него получится великолепное шоу. Я тоже прочитал этот сценарий и тут же позвонил тем же агентам, которые пристроили меня в этот LEX двадцать один девяносто четыре. Вы должны включить меня в съемочную группу сериала, друзья, как мы сказал я. Не получится, сказали мои агенты. Ты повязан с этим шоу грузчика в багаже. Надеемся, ты уже примерил футуристическую рубашку и все прочее. Я расстроился. Страшно расстроился, когда я читал сценарий Шоу у друзей, как мы, то мне казалось, что кто-то целый год меня преследовал, подслушивал мои шутки, копировал мои манеры, делал фотокопию с моего пресыщенного, но остроумного взгляда на жизнь. Особенно мне запомнился один персонаж. Нет, я тогда не думал, что смогу сыграть Чендлера, я был Чендлером. Но вы, я также был персонажем по имени Блейн. В этом самом ЛЭХ-2194, да и мои они все, что шутят, или я на этой планете главный неудачник? Ситуация же продолжала ухудшаться, потому что шоу "Друзья" уже превращалось в суперхит. Все читали его сценарий, все ходили на прослушивания и все, как мне казалось, решили, что роль Чендлера просто предназначена для меня. Были и такие, кто приходил ко мне домой с просьбой помочь им пройти кастинг. Некоторые проделали долгий путь, чтобы сказать, что его должен играть я и только я. Хенг Казари так хотел участвовать в этом деле, что дважды пробовался на роль Джоуи. Он сходил на прослушивание, его не взяли, хотя он умолял об этом. Потом пошёл на прослушивание во второй раз, и его снова не взяли. Позднее Хенг в нескольких эпизодах сыграл роль человека, к которому питает романтический интерес Фиби и получил за это премию Эмми. Я снялся в 237 эпизодах и не получил ничего. В конце концов я практически наизусть выучил сценарий фильма Друзья, как мы, потому что много раз проходил его со своими приятелями. На самом деле было время, когда я просто разыгрывал перед ними роль Чендлера и просил использовать мои приёмы на прослушивании, настолько я был уверен в том, что это был единственный правильный способ сыграть эту роль. И при этом я каждые 3-4 дня звонил своим агентам, умоляя дать мне шанс. Что-то мы давно не вспоминали о Крейге Бирку, первом таланте нашего городка. Однажды утром Крейг пригласил Хенка и меня позавтракать. Когда мы вошли в кафе, то сразу увидели Крейга. Он сидел за столом, на котором лежали два открытых сценария. "Ребята", начал Крейг. "Мне тут предложили два шоу. Оба будет снимать Джим Берроуз, крутейший режиссёр Голливуда. Один фильм называется "Лучшие друзья", а другой Стой, не говори, не говори, пожалуйста, не говори. А другой, друзья, как мы. Ему предложили роль Чендлера. У меня произошёл разрыв мозга, и мне нужна продолжал Крейк, чтобы вы сказали мне, какой из них выбрать. Моим первым побуждением было сказать ему, чтобы он шёл куда подальше вместе со своими работами. Но он был моим близким другом, и я и Хенк были многим ему обязаны. В то утро Мы принялись втроем читать эти два сценария, хотя сценарий шоу, друзья, как мы, я уже знал наизусть, и мне было совершенно ясно, какой из них выберет Крейг. Мое сердце сжималось, потому что я знал, что Чендлер это я, но и полным идиотом я не был. Я был подавлен. В конце концов мы оба посоветовали Крейгу сниматься в шоу "Друзья, как мы". Это напомнило мне реплику из той серии "Беверли Хиллз" девяносто двести десять, в которой я участвовал. Брэндон, а как насчет друзей? Роджер: Друзья, мой отец говорит, что это единственные люди, которым нельзя доверять. Брендон, и ты всегда его слушаешь? Роджер: Нет, не всегда. Обед подходил к концу, и Крейгу пора было сообщить агентам о своём решении. Хенк попрощался с нами и пошёл в тренажёрный зал, потому что он всегда ходил в тренажёрный зал, а я пошёл с Крейгом искать телефон-автомат. Да вы что, ребята, какие мобильники идут в 1994 году? Ближайший автомат стоял у магазина Фред Сигел. И этот магазин странным образом фигурирует в моем эпизоде Беверли Хиллс девяносто двести десять. Крейг бросил в автомат несколько монет, набрал номер и стал ждать. Наконец его соединили. А потом я, стоя в шаге от Крейга, услышал, что он выбирает другой шоу. Твою же мать, я не верил своим ушам. Тут я расстался с новым исполнителем главной роли в шоу Лучшие друзья и рысью помчался домой, чтобы ещё раз попроситься на прослушивание в шоу Друзья как мы. Через несколько недель я зашёл на съёмки пилотной серии Лучших друзей. У них всё шло замечательно, и Крейг был забавным и получил он ту главную роль, которую очень хотел получить. У них получалось прекрасное милое шоу, а вот у нас Последняя роль в пилотном сезоне 1994 года для шоу Друзья как мы, так и они нашла своего исполнителя. А я всё ещё был привязан к этой грёбаной разборке с багажом в далёком будущем. Вы знаете, иногда бывает так, что у вселенной есть планы на вас, планы, в которые вам трудно поверить. Весь мир чего-то от вас хочет, даже если вы сделали всё возможное для того, чтобы закрыть себе этот путь. Снова в 1994 году Получилось так, что продюсер NBC Джами Тарсас, умная и волшебница, мне так тебя не хватает, помогла перенести сериал "Друзья", как мы, на канал NBC. По-видимому, с этой просьбой к ней однажды ночью в постели обратился ее тогдашний муж Дэн Макдермот, продюсер Fox TV. А еще поговаривают, что Джами на это сказала: "Слушай, а не пора ли прекрывать шоу Lex двадцать один девяносто четыре?". На что день я, как бы сказал, да, оно ужасно, начать с того, что речь там идёт о каких-то грузчиках в 2194 году. Они носят футуристические жилеты. Так значит, Мэттью Перес освободится? У него теперь безопасные вторая позиции, сказал Джемми. Это наглевуском языке означает доступен. По иронии судьбы мы с Джемми начали встречаться только несколько лет спустя после того, как она развелась. А тогда, через пару дней раздался телефонный звонок, который изменил всю мою жизнь. Завтра ты встречаешься с Мартой Кауфман. Это по поводу сериала Друзья, как мы. Вы можете мне не поверить, но это не ложь. Я уже тогда знал, насколько гигантским станет дело, которое мы затеваем. Марта Кауфман и Дэвид Крэйн были главными ответственными за то, что впоследствии превратилось в сериал Друзья. На следующий день в среду я уже предстал перед ней в облике Чендлера. При этом я нарушил все правила. Во-первых, не взял с собой ни одной страницы сценария. По правилам, когда вы обсуждаете сценарий, то должны иметь его с собой, потому что таким образом вы выражаете благодарность авторам и показываете, что начали над ним работать. Но к этому моменту я уже так хорошо знал сценарий, что, конечно, у меня всё получалось, как нельзя лучше. В четверг я читал сценарий для людей из продюсерской компании и тоже хорошо справился с заданием. В пятницу читал для представителей телеканала и тоже попал в точку. Потом мне говорили, что я читал отрывки несколько неожиданным образом и расставлял акценты так, как этого не делал никто другой. Я вернулся в Оттаву во времена братья в Мирай. Я получил роль, потому что заставлял людей смеяться там, где никто другой не мог этого сделать. И я так подбадривал маму. И родился Чендлер, который стал частью меня и разделить нас уже невозможно. Вот так в пилотном сезоне 1994 года Был выбран последний актёр. Им стал Мэттью Пери, исполнитель роли Чендлера Бинга.